Андрей Ефремов «Сумрак. Первородное древо. Часть первая». Читает Кирилл Головин Глава первая. Последствия В Вирте я вернулся лишь спустя двое суток, когда утомленный от перегрузок организм начал отключаться. С тех пор, как нас с Элли разбудил сигнал тени, удалось сделать многое, но до стабилизации ситуации еще очень далеко. «К слову, жена все еще дуется на меня за то, что я не сообщил ей о случившемся сразу, но я был согласен с тенью. От нашего присутствия мало что зависело, да и отвлекать от выполнения куда более важных задач наши и так невеликие воздушные силы не хотелось». Связь с инкубаторами восстановили быстро. Для изготовления ретрансляторов не надо много времени. Как и ожидалось, проблемы возникли с перевозкой людей. Истребители просто не предназначены для этого, а другой воздушной техники в распоряжении Федерации не было. Раньше она нам была не нужна, потому как планета опутана сетью резерваций, в которых функционировали портальные установки и можно было мгновенно попасть практически в любую точку, но теперь все оборудование пришельцев превратилось в металлолом. Тень выяснила природу вируса, который активировал скрытую закладку, и не восхититься коварством и прозорливостью дарканцев было невозможно. Они провернули изящнейшую комбинацию, которую реализовывали не одну тысячу лет, и смогли обмануть не только людей с полудикой планеты Земля, но и весь протекторат. Дело в том, что империя Даркан, являясь технически очень развитой цивилизацией, поставляла на галактический рынок очень много самого разнообразного оборудования. Естественно, его проверяли на скрытые закладки, но ничего не находили. Дарканцы очень тщательно готовились к захвату галактики и намеренно подсадили все разумные виды на свои технологии, предлагая очень выгодные цены, с которыми не могли конкурировать местные аналоги. Да что там местные аналоги? Даже на базаре подобные технологии стоили дороже. Поэтому собственные разработки и буксовали. Но, как говорится в одной из старой русской поговорки бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и после начала вторжения роя ловушка для галактики Млечный Путь захлопнулась. Да, именно насекомые роя инициировали пробуждение деструктивных процессов в оборудовании, поставляемом на внешний рынок империи Даркан, и помешать этому было попросту невозможно. Как только рой получил соответствующий приказ, насекомые запустили специальный импульс, пробудивший скрытые механизмы, Все оборудование дарканцев создавалось и продавалось по дешевым, даже скорее убыточным ценам с одной лишь целью – в нужное время выйти из строя и нанести огромный урон инфраструктуре и обороноспособности атакованных миров. Тень не имела ни малейшего шанса помешать процессу уничтожения оборудования. Скорее всего, по изначальному плану дарканцев, вместе с насекомыми роев в бой должны были отправиться упакованные в сверхсовременное оборудование рядовые бойцы Империи – Но они не успели взломать импланты, предтечь и не захотели терять свои способности. Благодаря моим действиям, великие маги и так лишились своих самых сильных способностей на полтора года. Да, к такому повороту событий дарканцы готовы не были. Тень считает, и я склонен с ней согласиться, что активная фаза захвата галактики началась раньше срока не просто так. Сам факт объявления протекторатом войны империи ничего не значит, потому как напасть на материнскую систему Дарканцев в сайберпространстве невозможно, а искать скрытые базы по разным уголкам галактики протекторат мог очень долго. Поэтому тень предположила, что спусковым крючком, заставившим изменить изначальный план, послужила именно блокировка части возможностей имплантов. Наиболее жизнеспособная версия – это утрата механизмов контроля над региональными и скинами предтечь, благодаря чему дарканцам удавалось погружать их в спящий режим. Скорее всего, запас времени есть, но на полтора года его не хватит. А пробуждение этих устройств предтечь грозит дарканцам серьезными последствиями и с большой вероятностью приведет к полной блокировке имплантов и запрете доступа в сайберпространство. Поэтому-то они и натравили на протектора Трой и спешат нанести самым развитым цивилизациям как можно больше урона, а потом останется лишь добить выживших уже своими силами без помощи имплантов. Да, выживших может быть много и потери в личном составе окажутся куда большими, чем планировалось изначально, но вряд ли великие маги заботятся о рядовых бойцах. После победы, полной или частичной, когда в галактике не останется сколь-нибудь сопоставимого по силам конкурента, можно будет вернуться к исследованиям имплантов. Рано или поздно наука дарканцев позволит разобраться в их устройстве, а дожить до этого момента великим магам поможет гигантский запас Энио, который они сделали в секретных хранилищах за пределами нашей галактики. Все гениальное просто. Вот только нам от понимания задумки дарканцев не становится легче. «Мы ослепли, лишились связи и надежных подземных убежищ. Люди были вынуждены выйти на поверхность и столкнуться со всеми опасностями измененного сумраком мира, а также толпой агрессивно настроенных насекомых. Сколько народ продержится без пищевых синтезаторов? Двое суток? Трое?» Доставить портативные генераторы энергии и хотя бы несколько заполненных пищевым субстратом синтезаторов ко всем резервациям абсолютно невозможно. Для одних только инкубаторов нужны сотни таких устройств. Вся надежда на то, что народ догадался сделать запас еды, пока еще была энергия, и сможет какое-то время продержаться, а там постараемся помочь. «Аст отыскал на базаре очень интересный препарат, после одной инъекции которого организм становится способен переваривать практически любую органику на весьма длительный срок. Можно будет жить охотой на сумрачных тварей, а коробки с препаратом сбрасывать прямо с истребителей. Но этим придется заниматься позже. Сначала дети. Слишком опасно летать рядом с гнездами роя». Первый малый транспортный корабль удалось собрать за рекордные семь часов. Пришлось полностью загрузить мощности военного завода и спешно строить еще два аналогичных. Деньги начали улетать с катастрофической скоростью, но мне было на это плевать. После посещения проклятой столицы Альварии у меня в инвентаре хранится столько баснословно дорогих предметов, что их продажа с лихвой покроет образовавшуюся дыру в бюджете. Жизни людей важнее. Параллельно налаживали связь с ближайшими анклавами. Мне удалось договориться с тремя лидерами объединений людей о сотрудничестве. Федерация выделит им средства на покупку ресурсов и строительство крупного завода, мощности которого первый месяц будут в распоряжении Федерации. Взамен они получат средства на приобретение дорогой строительной программы и этот завод, в память которого мы загрузим множество полезных рецептов. Выгоднейшая сделка. Понятное дело, что гораздо правильнее было бы строить такие предприятия на нашей территории, но на это просто не хватает энергии Капитолия. А апгрейд здания – довольно длительный процесс, требующий выполнения определенных условий. Да и слотов под строительную программу не так много, как хотелось бы, и их увеличение опять же завязано на уровень Капитолия. Полет по баллистической траектории до ближайшего к нам инкубатора составляет всего полчаса, но вместительность малых транспортников оставляет желать лучшего – Максимум 100 человек в громоздком снаряжении, а обойтись без него не получится, потому как спешно организуемые на поверхности лагеря надо защищать от сумрачных тварей. Повезло еще, что оборудование кораблей позволяет полностью игнорировать перегрузки, связанные с таким способом передвижения. Вроде как это называется гравикомпенсатор, но я не вдавался в подробности. Обратными рейсами начали забирать самых маленьких детей возрастом до года и размещать их в пределах защитного периметра Москвы, под что выделили несколько недавно построенных домов. С помощью в уходе проблем не возникло, на наш призыв откликнулись тысячи девушек и подготовка к заселению детей идет ударными темпами, но места все равно слишком мало. Можно прокопать тоннель к резервации, для строительных дронов это не так уж и сложно, но чтобы восстановить электроснабжение и наладить нормальную вентиляцию, требуется достаточно много времени. Да после воздействия вируса гораздо проще дезинтегрировать все мертвое железо и выстроить из полученных ресурсов подземный бункер заново при помощи технологии предтеч. Но оно нам надо. Гораздо проще и быстрее строить на поверхности. «Я же занимался облетом местности рядом с инкубаторами и вместе с переброшенными бойцами выжигал сумрачных тварей, чтобы отводить их от временного лагеря, куда воспитатели постепенно переправляли детей. Работали без перерыва и отдыха, на пределе сил. Каждый уже принял по два стимулятора, но организм все равно требовал отдыха, и к исходу вторых суток я сдался». Шесть часов сна, то есть погружение в сайберпространство, которое его заменяет, мне будет достаточно, чтобы немного отдохнуть, тем более в Вирте дел не меньше. «Явился, наконец-то!» — услышал я недовольный голос Трайта, стоило персонажу появиться в возгуле «Где это видано? Царь огромного государства ждет появления одного человека вот уже несколько суток. Значит, этот человек заслуживает того, чтобы его ждал целый царь?» Как можно более ровным тоном постарался ответить я, хотя из-за событий в реале настроение находилось ниже плинтуса, и с губ уже готова была сорваться грубость. «Возникли проблемы в моем мире», — коротко пояснил причину столь длительного отсутствия я. «Понимаю», — уже более миролюбиво продолжил Трайт. «Тогда не будем терять время». Задание «Храм всех богов» выполнено. Награда плюс 500 к репутации с царством Тритонов. Амулет «Темница душ». Возможность высказать желание богу-покровителю. Задание «Подводный ужас тень» выполнено. Награда плюс 500 к репутации с царством Тритонов. Плюс 5000 к лимиту для найма. Минус 50% стоимости найма солдат. Статус «Друг Альварии». Трайт протянул мне небольшой амулет, вырезанный из белоснежной сердцевины первородного древа. Амулет был стилизован подводного змея, напоминающего китайского дракона, который сворачивал свое длинное тонкое тело множеством колец и в итоге прикусывал свой же собственный хвост. Глаза змея переливались на солнце всеми цветами радуги за счет искусно интегрированных алмазов. Создавалось впечатление, что змей смотрит на меня и оценивает. «Темница душ. Крайне редкий артефакт. Наполнение. Ноль из ста». Описание. Способен пленить душу побежденного существа и заставить ее служить себе. Внимание игроку! Призвать заключенную в темнице душу можно лишь один раз. А вот это реально круто. Древние артефакторы Альварии были настоящими гениями, раз сумели создать настолько полезную вещь. Уже представил, как заполню артефакт сущностями сильных мобов. Если все сделать грамотно, то такой призыв может в корне изменить расклад любого боя. Ох, и неприятный сюрприз ждет моих врагов, что рискнут напасть на эмиссара хаоса. Теперь к неприятным моментам. Дождавшись, когда я уберу амулет в инвентарь кивну царю в знак того, что оценил его щедрость, посерьезнил Трайт. «Какого? Кракена!» — все же не стал материться повелитель Тритонов. «Ты соединил столицу моего царства Несальфия со своим замком, для того, чтобы армия Тритонов защищала Асгул от моих врагов». Выдержав взгляд Трайта, совершенно спокойно ответил я. Хватит следовать чужим правилам, пора устанавливать свои. Теперь вы заинтересованы в этом не меньше, чем я. Прошу отметить, что до тех пор, пока царство альварей и клан Кайбер являются друзьями и преследуют общие интересы, проход через мой замок к порталу будет совершенно бесплатным. Ну а в случае смены владельца гарантировать этого я, увы, не могу. «Жилки на висках Трайта запульсировали, а зубы сжались, но столь могущественный НПС смог обуздать нахлынувшую ярость после такого дерзкого ответа и справиться с эмоциями. Я практически ощущал, как он желает обрушить репутацию клана Сальварии и лишить меня статуса друга, но вовремя произнесенные слова возымели эффект, и Трайт сдержался. Сейчас ему очень важно получить возможность отправлять своих бойцов в Штаромград». Да, это рискованно, но после смерти ужасня шанс вернуться с добычей существенно возрос, а ценностей в спешно покинутом тритонами городе осталось немало. Даже с учетом того, что Тао по моей просьбе уже предпринял пару вылазок в проклятую столицу и вернулся с забитым ценным лутом инвентарем. «По крайней мере, ты не стал юлить, придумывать отговорки и наглеть выдохнул Трайт. «Я ценю это качество в партнерах». «Царство Тритонов согласно прийти на помощь дружественному нам клану неумирающих. Когда к стенам Асгула приблизится враг, гвардия Тритонов откликнется на зов», — официальным тоном заявил Трайт. «Мы всегда рады друзьям в нашем замке», — уважительно склонив голову, ответил я. «Боевое крыло моего клана не так сильно, как гвардия Альварии, но если Тритонам потребуется наша помощь в будущем, можешь рассчитывать на Кайбер, царь Тритонов». Одновременно с этими словами я предоставил русалкам возможность пользоваться портальной площадью, и, судя по блеснувшим глазам Трайта, система незамедлительно сообщила ему эту новость. Царь кивнул мне и, больше не говоря ни слова, поспешил удалиться. Он еще не успел скрыться в пещере, как из нее выбежал небольшой отряд первоклассно экипированных бойцов, который рысцой направился к портальной площади азгула Я не питал иллюзий по поводу этого жука, коим, несомненно, является Трайт, Он специально ничего не упоминал о телепорте в Шторомграде, потому как не верил, что мне под силу в ближайшее время зажечь алтарь хаоса и уж тем более справиться с мировым рейдовым боссом аж трехтысячного левела с атрибутом «Абсолютная броня», пробить которую, похоже, могут разве что аватары богов. Он ждал, когда меня пару раз убьют при попытке проникнуть в проклятую столицу и когда я приду к нему с просьбой о помощи. «Вот тогда-то и можно будет выставлять мне условия». Но Трайт недооценил силу эмиссара хаоса, и поэтому сейчас вынужден кусать локти и соглашаться уже на мои требования. Эта партия осталась за мной. Ладно, надо разгребать добычу и определяться с дальнейшими планами. Эста с вольфгарном уже достигли интересующей нас области своры и остановились в ближайшем крупном городе, чтобы наладить контакт с местными. По крайней мере, так сказала Черная Смерть, когда мы виделись с ней в реале. «Эсту в город не пустили, личного рейтинга не хватило, что изрядно выбесило воительницу, но зато туда смог зайти мой спутник». «Итак, уникальная способность видящий. После победы над Уже с ним я сильно устал и пробежался по описанию поверхностно. Сейчас же тщательно изучил всю доступную информацию и убедился, что в прошлый раз глаза меня не обманули». Теперь я действительно смогу видеть все уязвимые места любого противника, в теории даже бога, если у них таковые имеются. В перспективе нереально крутой подгон от системы. С такой способностью уничтожение как мобов, так и враждебно настроенных игроков выйдет на качественно новый уровень. Еще одной крайне вкусной плюшкой данной способности является тот факт, что система будет подсвечивать уязвимости даже на теле невидимок, То есть, помимо основного эффекта, я еще и получил возможность вскрывать маскировку вражеских шпионов любого уровня умения. А это очень дорогого стоит. Идем дальше. Уникальная карта атрибута «Абсолютная броня». По мере прочтения описания, глаза сами собой расширялись от удивления. Эта карта позволяла полностью блокировать урон от 50 ударов любой мощности, даже божественной а по исчерпании зарядов уходила на суточный респаун. Причем можно было выставлять определенные фильтры для срабатывания, чтобы избежать траты ресурса на мелкие царапины или и вовсе временно отключать защиту по своему желанию. Охренеть, как круто! Жаль, что карта выпала всего одна. Думаю, друзья не обидятся, если я изучу ее сам. Моему персонажу никак нельзя умирать, особенно от рук других игроков. Немного подумав, добавил себе в копилку атрибутов еще и редкую синергию – Теперь я смогу временно усиливать нужные мне параметры персонажа за счет ослабления других. Фишка очень полезная. Например, если я врублю абсолютную броню, другая защита моему персонажу будет уже не нужна, как и очки жизни. Все равно урона я получать не буду. Освободившимися статами можно разгонять урон персонажа до заоблачных высот. В общем, надо пробовать на практике, но фишка очень перспективная. А вообще, тенденция роста возможностей мне чертовски нравится. Мой персонаж постепенно становится неубиваемым, и если так пойдет дальше, то я в одиночку начну гонять не только топ-кланы, но и богов. Ладно, перегибаю палку, но помечтать-то можно. А вот карту атрибута скверно захотелось сразу уничтожить, потому как более мерзких скиллов в ветке заклинаний видеть мне еще не приходилось, но я сдержался и забросил их в дальний угол инвентаря». Возможно, я вручу эту карту кому-нибудь из циклановцев в будущем, потому как игроки из протектората тоже получат возможность выбить такой атрибут, и нам понадобится маг, способный противостоять такой заразе. Даже искренне буду показывать эту мерзость. Не хочу, чтобы она получила какое-нибудь свойство, попахивающее гнильцой И вот я добрался до сердца ужаснее. Сила этого уникального артефакта вдвое превосходит аналог, который я, образно говоря, вырвал из груди Дракхара, и это прекрасно возгул оправдывает свое название, и с таким источником энергии, который, помимо всего прочего, способен менять даже рельеф местности окружающих территорий по щелчку пальцев, станет неприступным бастионом клана Кайбер, откуда мы начнем очищать этот материк от скверны. Если потребуется, я выжгу великий лес дотла и разблокирую возможность свободного перемещения по континенту, а потом, когда Драйдекс станет слабее, приду и по его душу. Покрытое абсолютной броней сердце ужасня, сквозь которую еле заметно пульсировал зеленый цвет, с глухим щелчком вошло в специальное углубление каменного диска центральной площади Озгула, и вся заброшенная бухта содрогнулась, словно началось землетрясение. Кирпичики площади пришли в движение и начали выстраиваться вокруг уникального артефакта. Диаметр башни... А по моим прикидкам, именно эту конструкцию выстраивает вокруг сердца ужасная система составлял десяток метров, а толщина стены казалась смехотворной. Всего один кирпичик, но в свойствах этого необычного материала имелась очень интересная строчка «Абсолютная броня», что гарантировала исключительную прочность новой постройки замка. Очень быстро кирпичики поползли вверх, в результате чего образовалась высоченная башня с длинным металлическим шпилем, на вершине которого, словно пламя маяка, горело изумрудное сердце подводного ужасня. Что примечательно, в новом центре управления замка не было входной двери. Попасть внутрь смогут только доверенные лица, которых назначит лично глава клана. Улыбнувшись в такт своим мыслям, я пожелал переместиться на самую вершину башни, которая вознеслась вверх на десятки метров и превысила высоту огибающего бухту горного кряжа. С вершины открывался умопомрачительный вид как на морские просторы, так и на прилегающую материковую часть, вместе с солидным куском великого леса. Причем магия уникального артефакта развеивала туман, висящий над великим лесом, так что взору ничего не мешало. Немного покопавшись в новом функционале, я обнаружил возможность приближать интересующие меня участки местности, что при определенных обстоятельствах может быть очень полезно. Я простоял так, обдуваемый приятным морским ветерком, минут десять, а потом начал действовать. Вся подконтрольная территория, которая, к слову, после установки артефакта значительно увеличилась, была как на ладони, включая водную часть Озгула. Подчиняясь моим мысленным приказам, горный кряж пришел в движение и начал наползать на великий лес, чтобы увеличить внутреннее пространство моего обновленного замка. При этом податливый, словно пластилин, камень принимал нужную мне форму гигантской стены, кольцеобразно огибающей бухту со всех сторон, включая морскую часть. Благодаря уникальным свойствам сосредоточия замка в состоянии слияния с артефактом, я чувствовал все сгенерированные системы рудоносные месторождения в подконтрольном радиусе и, что немаловажно, мог ими пользоваться в своих целях. Магия уникального сосредоточия замка позволяла мне мгновенно извлекать из породы руду. Я попросил зайти в игру Тао, Элли и Гольта, и сейчас мы работали в одной связке». Тао мгновенно выплавлял из добытой руды толстенные стальные прутья, которыми усиливал стены нашего бастиона, а включившийся в работу Минотавра вплавлял в стены добытый магический камень, что в разы повышало прочность итоговой конструкции. Элли же бесперерывно носила на магические материалы цепочки руны, делала защиту идеальной. Проломить такую стену будет практически невозможно, разве что сам Драйдекс явится на штурм Асгула.